«А вот и они. Граф Варио, вот вы где!» — приветливо улыбнулся мне Винар, одним этим движением вынудив некоторых из дворян постараться раствориться в воздухе. «А я уже собирался за вами послать. Но это и хорошо. У нас есть объявление для всех дворян Империи, и оно, в первую очередь, касается вас. Я еще ничего не успел сказать в ответ». Как повинуясь жесту императора, вперед вышел торжественно одетый Герольд и развернул свиток, под которым можно было заметить аж три печати. Первая печать принадлежала именно самому императору. Вторая ставилась, когда какой-то закон или решение принималось большинством голосов дворянского собрания. А третья, когда уже стояли две первые, закрепляли решение, в кодексе дворянского сословия государства. И я даже не успел присмотреться к свитку, как во в с е у с л ы ш а н ь е раздался зычный голос Герольда. «Не говорите, что не слышали!» Довольно звонко и громко провозгласил он ритуальную фразу, прежде чем зачитать текст свитка. «Сегодня, во время дворянского собрания...» присутствии его императорского величества императора Винара I и с его согласия были приняты дополнения к кодексу. Первое. Дворянин, имеющий титул, монор и имя, при принятии на себя ответственности за другой, более крупный монор, имеет право сохранить имя своего рода. По единогласному решению дворянского собрания Такой дворянин может иметь два имени. Первым идет имя более древнего рода, а вторым — более молодого. Честно говоря, я даже не думал, что он решится на такое. Не успев сесть на трон, в и н а р начал вносить поправки в кодекс. Причем его поправки были приняты единогласно. Такого еще в империи не бывало. С этим шагом, а тем более с его успешной реализацией, Я мог его только поздравить. Теперь проблем с подходящими женихами для его сестры просто не должно быть. А значит, эта проблема скоро решится. Однако мне все же не понравился бледный вид не только самой принцессы Милены, но и практически всех остальных дворян герцогства. Они выглядели так, как будто их заставили пройти настоящую пытку. Причем всех и сразу. И это было странно. Задумавшись об этом, я едва не упустил нить того, о чем вещал Герольд. «Из-за сложившейся ситуации с герцогством Маирис, над которым на данный момент нет явного сюзерена, кроме самого императора», — продолжал Герольд, и тут у меня аж по спине холодок пробежал, так как в и н а р улыбнулся так, что я сразу понял причину, по которой меня не звали на это дворянское собрание». «Было решено объединить два старинных рода – род Маирис и род Варио, и теперь этот манор должен именоваться Варио Маирис. Вот оно, та самая гадость, которую мне подготовил молодой император. Теперь мне было понятно и то, по какой причине они все такие бледные, особенно Милена». Ведь ее фактически поставили перед фактом того, что она все равно выйдет замуж. Вот только она слишком долго перебирала женихами, и ее вассалы начали устраивать конфликты с соседями. Как результат, император должен был принять меры, что он и сделал, воспользовавшись их ошибками, слухами про мой древний род, про мое богатство. А уж про мой характер и желание соблюдать кодекс до мельчайших точек знают уже все не только в империи, но и за ее пределами. Естественно, что большинству дворян уже надоело наблюдать за самоуправством вассалов молодой принцессы, и они единогласно проголосовали за такое решение. Вот что теперь делать мне? Отказаться от такого предложения просто нельзя. Это просто не поймут. Все не поймут. Тем более не поймет сам император. «Ведь он вручает мне судьбу своей сестры и родного герцогства». А как все провернул, хитрец, все продумал. Результатом заседания дворянского собрания империи д е й р и н стало образование великого герцогства Варио м а й р и с Продолжал вещать в абсолютно гробовой тишине г е р о л ь д словно подталкиваемый поощрительными кивками со стороны императора. так как еще пятеро вольных дворян решили пойти под руку бывшего графа Варио, так как достоинство, честь и древность его рода ни у кого не вызывает сомнений. А вот это была изрядная новость не только для меня. Ведь только что некоторые из дворян посмели усомниться в таких вещах, и теперь им предстояло искать выход из сложившегося положения. Однако, несмотря на то, что эти разумники, все это время отсиживающиеся в тени других, все же проявили себя, меня беспокоило сейчас совершенно другое. Великое герцогство. Что за чушь? Дворяне не могли на это пойти. Да и сама тайная служба империи не могла этого позволить. Ведь это прямая угроза императорской власти. Я уже молчу про родословную. которая будет взаимосвязана с императорской семьей. Именно через принцессу Милену. Это риск. Огромный риск. За себя-то я могу ручаться. А вот как себя поведут мои потомки, этого я точно сказать не могу. А значит, мне только что добавилась дополнительная головная боль. Причем, замечу сразу, очень большая головная боль. А что здесь происходит? Пока я размышлял, Герольд закончил свой речитатив и фактически только что объявил о моей будущей свадьбе. И император подошел ближе, достаточно близко, чтобы разглядеть обвисшего в руках его гвардейцев барона, который только что понял то, какую ошибку совершил, открыв свой поганый рот раньше других. И тут весь зал, полный дворян, просто замер. Так как сейчас решалась судьба не только одного этого барона, сейчас решалась судьба всех тех, кто сейчас не только позволил себе не очень лицеприятные высказывания в мой адрес, но и тех, кто посмеивался за моей спиной, когда другие позволяли себе насмехаться надо мной. А я мог только медленно, буквально сквозь зубы, выдохнуть. «Так что здесь происходит?» Молодой император, медленно сузив глаза, повернулся ко мне. — Мне кажется, что ситуация выходит из-под контроля. — Да все как обычно, ваше императорское величество. Медленно процедил я сквозь зубы, наконец-то опустив руку на рукоять своего меча. Этот разумный настолько спешил отработать деньги, заплаченные ему за мою голову, что оскорбил мою кровь. Так что теперь я обязан его убить на дуэли. Хотя мне бы очень хотелось узнать о том, кто ему заплатил. Но я это все равно узнаю. Вы, барон, оскорбили того, кто станет мужем моей сестры. Еще больше сузив свои глаза, император Винар медленно подошел к этому молодчику, который уже не только побледнел, но и вспотел до корней волос. То есть вы собирались оскорбить и меня, так как через их детей мы стали бы кровными родственниками. Вот тут в зале кое-кто и не выдержал. Из-за напряжения, возникшего вслед за этой фразой, пара-тройка молодых дворянок банально потеряли сознание, так как подобное преступление просто так обычной дуэлью не смыть». Тут же вперед выскочил отец этого недоноска и сам принялся требовать, чтобы тот, в качестве извинений, сам рассказал о том, кто ему заказал меня убить. Причем в этом случае р е ч ь о спасении собственной жизни своего младшего сына он даже и не вел. Ему было важно спасти себя и свой манор. Тайная служба с ними разберется». Видимо, сам император сейчас просто не желал портить себе настроение такими вот сюрпризами, потому что сразу же отмахнулся от этого лебезящего перед ним дворянина, как от какой-то мухи. Забрать их и выяснить в с ё Все это семейство баронов тут же в о л о к л и прочь, а в зале снова возникла гнетущая тишина. Все ждали того, что я буду делать, фактически сейчас получив в свои руки довольно большую власть. Я же просто застыл, сам понимая то, что с такими врагами мне лучше разбираться самостоятельно. Можно, конечно, сейчас воспользоваться моментом и сделать все руками императора, но тогда пострадает именно мой авторитет, а я слишком много сил на него потратил. Так что эти вопросы я буду решать самостоятельно. Сейчас же у меня были другие проблемы. «Ваше императорское величество, а вы не слишком торопитесь?» Попытался я все же исправить ситуацию, сам понимая, что в данном случае просто получу себе на шею еще большее ярмо, которое просто ограничит мою свободу. Может быть, принцесса Милена все же сможет найти себе более достойного супруга? Все же есть желающие попробовать себя на этом поприще, имеющие отношение к высокородным герцогским родам, «Просто у нее еще пока что было мало времени, и ее высочество еще не определилось с выбором. «Ваша скромность делает вам честь, пока еще граф Варио!» Глухо рассмеялся император в и н а р похлопав меня по плечу, заставив одним этим жестом позеленеть не только моих врагов, но и тех, кто все же надеялся, что молодой император переиграет ситуацию назад». Вот только кто из этих кандидатов в женихи может похвастать настолько древним родом, что даже на древних предметах есть гравюры в виде их гербов? Кто из этих самых высокородных может похвастать тем, что собственными руками убил кучу различных монстров? И среди них дракона. А ведь в вашей коллекции есть такая тварь. Я это точно знаю. И вы молчали, граф. Не стыдно? Мы же друзья». Я не знал, что в пустоши встречаются настоящие драконы. Расскажите мне все. Ну вот, снова началось. Я видел то, как при упоминании о такой добыче тут же напряглись все присутствующие в зале разумные. И если мужчины начали проецировать все, от зависти до желания узнать о способе охоты на такую тварь, то женщины просто млели от того факта, что могут прикоснуться к живой легенде. Ведь уже почти с тысячу лет вообще ничего не было известно о драконах. А значит, есть шанс увидеть такого героя своими собственными глазами. Так что сейчас все эти дамы, от юных до не очень молодых, буквально раздевали меня своими взглядами. Да что там можно рассказывать, ваше императорское величество? Попытался я отмахнуться, но тут же понял, что в этой ситуации так просто мне выскользнуть не получится. Слишком уж у императора Винара был специфический ожидающий взгляд. И не только у него. Вокруг достаточно быстро собралась толпа любопытных, которые теперь от меня просто не отстанут. Так как немногие из них знали о том, что у меня в коллекции есть такие весьма интересные экспонаты. Даже послы соседних государств изрядно напряглись. А вот это было не к добру. Как я уже говорил, согласно легендам, «Драконы всегда берегут и охраняют огромные б о г а т с т в о А значит, следует ожидать гостей». Немного подумав, я принялся рассказывать душераздирающую историю про очередной поход в пустошь, где и столкнулся с монстром в виде этой самой виверны. Главное было в том, что бы я ни рассказывал, практически все воспринималось на веру. Но мне все равно не нравились взгляды, которые сыпались в мою сторону со стороны тех же самых послов и верховного жреца Храма Светлых Богов, так как было практически всем известно, что те же самые ингредиенты из тела дракона могут дать просто невероятную силу кому бы то ни было. А я такими трофеями с ними не поделился. Это было просто недопустимо. Я уже молчу про разочарование и обиду, с к в о з и в ш и е во взглядах присутствующих в зале магов из гильдии, Однако я не считал нужным так поступать. В первую очередь, я сейчас размышлял над тем, что мне придется делать с потенциальными, но весьма нежданными и нежеланными гостями. Если это будет ночная гильдия, то я знаю, как поступать с этими разумными. Если же это будут представители каких-то дворянских семей, которым просто вдруг, срочно, по какой-то глупости понадобились деньги... И которые эти разумные хотят попытаться у меня забрать, это совершенно другое положение дел. Так что попутно, во время этой душераздирающей беседы, я старался найти решение для вопросов, которые назревают. А их было немало. Конечно, многие из присутствующих интересовались тем, чем я вообще мог бы убить того же дракона. Приходилось рассказывать о том, что у меня есть один родовой предмет. который позволяет поражать такого противника в сражении один на один. При этом я старался глубокомысленно поглаживать рукоять своего меча, который висел у меня на поясе. В результате чего практически все присутствующие изрядно задумались. Хотя бы по той причине, что раз я этот меч ношу с собой, то у меня, скорее всего, в запасе должно быть еще что-то такое же серьезное. Или даже что-то. Что может быть гораздо опаснее, чем меч, способный сразить дракона? Конечно, мне хотелось бы, чтобы этот недвусмысленный намек увидел тот самый молодой барон, которого уже уволокли представители гвардии и тайной службы империи. Но раз его рядом не было, то так уж и быть. Пусть другие насладятся этим моментом. Особенно именно те, кто пытался нанять убийц и хотел от меня избавиться. Я понимал, что они не уймутся, тем более после последних объявлений императора Винара. Как только я женюсь на его сестре, эти разумные тут же попадут в список врагов не только мой лично, но и членов императорской семьи. Для них это в принципе недопустимо. Поэтому сейчас практически все они будут в первую очередь думать о том, чтобы остановить меня раньше. Не стоит забывать об интересах разумных. которые сейчас стоят гораздо выше таких вот хитрецов. И что теперь им делать? А им ничего не остается. Им нужно меня убрать быстро и эффективно. А вот мне, мне надо постараться как можно быстрее избавиться от них. И по возможности сделать это надо до того момента, как я стану родственником императора. Кто бы мог подумать, Честно говоря, я мог сейчас попытаться предположить все, что угодно, но только не это. С какой-то радостью император вдруг захотел сделать меня своим родственником. Думаю, что нам придется с ним об этом поговорить. Слишком уж странная ситуация у нас складывается. По сути, все правила дворян империи сейчас были нарушены. Ведь я для них был всего лишь новым дворянином. Все слухи о моем высокородном и древнем происхождении являлись всего лишь выдумками, пустышкой, которая сама по себе не стоила и выеденного яйца. А что касается легендарных подвигов, ну да, у меня в коллекции имеется та самая Виверна. Однако мало ли что я мог притащить из пустоши. Именно поэтому мне сейчас и надо было понять то, чего именно таким образом добивается сам император Винар. Да, таким образом он решает проблему со своей сестрой, тут я не спорю. А что потом? А потом ситуация усугубляется многократно. Ведь я видел, что многие дворяне недовольны таким стечением обстоятельств. Особенно свои эмоции не могли скрывать представители дворянства с титулами герцогов. Ведь эти разумные явно рассчитывали на то, что именно они и их отпрыски – смогут породниться с императорской семьей. А тут такая странная ситуация, которая переходит все возможные пределы. Для них это просто нечто из разряда катастрофы. И как они теперь будут ее решать, мне не сильно понятно. Конечно, в этот вечер появилось много разумных, которые позволили себе подойти ко мне и даже поздравить с подобным сюрпризом. При всем этом я четко видел, что большая часть из них банально боится. Да, они боятся того, что я могу стать для них одной большой катастрофой. Как я уже сказал, память у меня была хорошая. Если кто-то пытался мне гадить, я такого разумного запоминал. И у него банально не было выхода. Этот несчастный достаточно быстро становился либо моим другом под принуждением, либо просто прекращал существовать. И все только из-за того, что я прекрасно знал главное. Все такие хитрецы должны быть наказаны, показательно и даже жестоко. Оставлять кого-то из них в живых глупо. А я не любил такие глупости делать. Всего лишь по той причине, что ошибки такого рода могут впоследствии меня погубить. Так что этот вариант надо решать и быстро. Когда я стану тем, кого пытался сделать из меня молодой император Винар, то у меня есть возможность этих разумных призвать к ответу до поры до времени. Но также я старался учитывать и то, что если он все же добьется своего, то мои позиции могут стать куда хуже, чем я предполагаю. Конечно, в любом положении дел есть определенные сложности, ввиду того, что я теперь буду слишком уж и на виду. так а к титул, на который, как оказалось, я теперь претендую, является довольно публичным. Я имею в виду присутствие вокруг меня довольно большого количества дворян, которые теперь будут составлять мой собственный двор и свиту. Также мне будет гораздо сложнее заниматься тем, что мне интересно. А я не хотел бы этого допускать. Всего лишь по той причине, что мне надо было учиться. Да, я уже многое умел. И даже имел в своем распоряжении фактически довольно мощный отряд нежити, который мог, по сути, заменить собой целое войско. Один только Деми Лич на поводке, который мне подчинялся, чего стоил. Не говоря уже про других тварей. Уже только поэтому можно было понять, что мои интересы пошли гораздо дальше, чем можно себе представить. «Однако что будут делать те же самые маги и жрецы, которые убедятся в том, что я по какой-то причине перехожу им дорогу? Почему-то я был уверен в том, что эти разумные явно постараются меня уничтожить. По крайней мере, они постараются сделать все возможное, чтобы либо лишить меня власти, либо полностью бескомпромиссно уничтожить. А этого мне самому бы очень сильно не хотелось». «Честно говоря...» Именно на данный момент я очень сильно был расстроен и даже переживал о том, что теперь я не буду иметь прежней свободы, которая была у меня ранее. К сожалению, тут уже ничего не поделаешь, и возникшие проблемы никуда не денутся. Всего лишь по той причине, что такая толпа народа, которая теперь будет меня окружать, будет слишком уж любопытна, и все они будут совать свой нос в мои дела». Кто-то стараясь выслужиться, а кто-то для того, чтобы найти против меня какую-то информацию, которая может сыграть не в мою пользу. Этого я банально позволить не мог, так что придется мне решать и этот вопрос. Как бы это глупо не звучало, но прогонять всех этих дворян через диадему подчинения мне бы не хотелось. Если все дворяне будут в меня буквально влюблены, это будет плохим показателем. Я отлично знал уже о том, что некоторые разумные уже подозревали меня в том, что я могу быть ментальным магом. Самым обидным в этой ситуации было то, что основным из таких умников был начальник тайной службы императора. Этот разумный сейчас старался найти хоть какие-то доказательства моей вины, но ничего не мог обнаружить, так как для того, чтобы хоть как-то меня сделать виновным в чем-то, Ему нужен был точно такой же маг, который смог бы найти вмешательство в разум того же императора. А таких в империи просто не было. Более того, сразу же, как только у меня появилась возможность, я постарался уединиться с императором Винаром в его кабинете, где и принялся пытаться выяснить у него подробности того, зачем он все это сделал. Ведь я не хотел такого для себя. У меня и других дел хватало». «Если бы все было так просто, друг мой!» Только грустно в ответ на мой вопрос рассмеялся он, уже привычно налив мне вина и пригласив сесть за свой стол для беседы. «Понимаешь, я заметил, что вы больше всего подходите под определение потенциального супруга для Милены. Вы же сами прекрасно знаете о том, насколько она неординарная девушка. И уже только поэтому... Должны понимать, что в сложившейся ситуации у меня просто нет выбора. Она слишком переборчива, чтобы подпустить к себе того, кто не попадает под ее определенные признаки, что может стать большой проблемой. Например, вы были правы, когда определили тот факт, что для нее важно наличие так называемых «признаков героя». Именно герой ей и был нужен. Однако такого разумного поблизости просто нет». Поэтому можно понять, что ситуация осложняется. Все эти дворяне, которые кружат вокруг моей сестры, как своеобразные хищники, постараются от нее быстро избавиться. Или запрут в каком-нибудь замке. У вас же есть определенные интересы, которые также интересны и ей. Что дает надежду на то, что моя сестра все-таки будет жить достаточно интересно для нее самой. Мы с ней это обсудили». Хотя, как видите, она и была достаточно недовольна. Именно что недовольна. Вообще-то она думала, что в данном случае именно она будет что-то решать. Все оказалось далеко не так. Так что мне нужен кто-то, кто сумеет взять этих заигравшихся в самостоятельность дворян в герцогстве м о й р и и с в жесткие рукавицы. И я уверен в том, что это лучше всего сможете сделать именно вы, граф. К тому же, ваше графство, можно сейчас уже приводить в пример. Проблемные земли, которые вы взяли под свое крыло, достаточно быстро стали чуть ли не образцом для подражания, и уже многие дворяне задумались об этом. Особенно после того, когда мой казначей намеренно распространил слух о том, что доходы на ваших землях повысились минимум в два с половиной, а то и в три раза. Как вы знаете, у многих дворян с этим делом возникают большие проблемы, и они пытаются найти выходы и решения для устранения подобных проблем. Вот только в данном случае тоже все не так легко, как можно было бы подумать. Столкновение интересов никуда не денется, а многие разумные, сталкиваясь с такой ситуацией, банально не знают того, что им делать. Все только по той причине, что считают только свои проблемы основными. Вы же подходите к проблемам по-другому. Сколько раз вы мне помогали решить вопрос с теми же самыми послами? Как факт, вы получили признание того, что сейчас многие считают именно вас моим советником. Извините, граф, в данном случае я имею в виду именно тот факт, что вы постоянно стараетесь поддержать меня и выставляете ситуацию в другом свете. Не в том, на который рассчитывают многие из этих разумных. И более того, вы получаете нужный империи результат. Конечно, я понимаю, что некоторые разумные вас могут подозревать в чем угодно. Например, мой начальник тайной службы подозревает, что вы ментальный маг. Я уже об этом знаю. Нашлись добрые люди даже среди этих разумных, кто постарался меня предупредить о таких нюансах. Ведь, подозревая вас в подобном, этот разумный фактически наносит оскорбление мне. Я не знаю, о чем он думает, но могу сказать то, что подобное предвзятое отношение к этому вопросу не приведет его ни к чему хорошему. Я бы понял его предосторожности, если бы вы, к примеру, постоянно пытались повлиять на меня или принятие моих решений. Однако вы постоянно учите меня думать самостоятельно. о более о т г Вы ищете решения вопросов, более подходящие именно империи, не вам. Личную выгоду в данном случае по какой-то причине вы банально отбрасываете в сторону. То есть вы получаетесь уж каким-то очень странным ментальным магом, который в первую очередь думает о государстве, а никак не о себе. Знаете, я заметил главное. Когда вы рядом со мной, я чувствую себя в покое. словно заранее уверен в том, что поблизости присутствует близкий мне разумный, который в любой момент придет на помощь. Я не забыл о том, как вы пытались спасти моего брата и отца. Попытка захвата власти, которую тогда удалось предотвратить, сама по себе уже говорит о многом. Однако я не понимаю вот чего. Вы так старательно пытаетесь держаться в стороне от столицы, в отличие от других дворян. что это само по себе заставляет задуматься. Вы хотите быть отшельником? Я видел неудовольствие на вашем лице, когда объявил о том, что намереваюсь сделать. И поэтому мне хотелось бы узнать, с чем может быть связана подобная реакция. Я действительно чем-то вас оскорбил. Вроде бы все дворяне мечтают стать великим герцогом и родственником императора. Для большинства подобных разумных это предел мечтаний. Вы же в данном случае никуда не торопитесь, д е л а й т е все размеренно и вполне спокойно, что уже само по себе вынуждает задуматься. Так что, мой друг, все эти обвинения в том, что вы можете на меня ментально воздействовать, сами по себе являются большой глупостью. Возможно, этот разумный банально боится потерять свое влияние на меня. Может быть, я с этим не спорю». Однако он забывает о том, что есть вещи, которые сами по себе стоят гораздо выше, чем его подозрения. Я в данном случае имею в виду именно ваше поведение. Вы действительно странный. Но эта странность позволяет мне сделать вывод, что лучше убрать мешающие вам факторы. Со всеми этими сложностями, которые регулярно возникают в том же герцогстве м о й р и и с не справится никто. Поэтому, прошу извинить меня заранее, Как я сказал, у меня нет выбора. В ответ на этот монолог я мог только скрипеть зубами от злости. При всем этом внешне никак не проявлял своих эмоций. Но, видимо, молодой император прекрасно это понимал, потому что он тут же принялся меня успокаивать, заявляя о том, что, как ни странно, дворяне его герцогства практически все и полностью согласились с тем фактом, что лучше меня с таким делом не справится никто. Конечно, я и сам понимал все то, на что они рассчитывают. Всего лишь на то, что таким образом, попытавшись сменить хозяина, сумеют поправить свое финансовое положение. Ведь они думают, что именно я, как новый сюзерен этих земель, тоже начну их развивать. Причем вкладывая в это дело свои собственные деньги. Вот глупцы. Вообще-то я не собираюсь делать такую глупость. У меня и своих проблем хватает. Я заставлю их делать все это за собственные деньги. Да, предоставлю своих специалистов и идеи того, кто именно может заниматься строительством дорог. Но не более того. Какой мне смысл решать эти вопросы за них? Для этого есть другие разумные, например, их собственные управляющие, которые ничем, кроме воровства, на данный момент банально не отличаются друг от друга. А что – Я уже знал о том, что эти умники любят воровать. По сути, у всех этих дворян управляющие были похожи на раскормленных поросят. И я знал о том, что мне придется с ними старательно побеседовать, с ними, со всеми. Особенно с учетом того, что мой управляющий будет их координировать, чем я и могу воспользоваться. Для меня это было важно. Конечно, кто-то тут же заявит мне о том, что определенные проблемы придется решать самостоятельно. С этим фактом я даже не спорю. Для меня важно другое. Во время этой беседы император в и н а р практически дал мне карт-бланш на все мои действия в отношении дворян герцогства Майриис. Более того, как я узнал немного позже, тот самый начальник тайной службы империи, который пытался испортить мне жизнь, «Совершенно внезапно был обвинен в факте использования своего положения с нарушением законности империи и в том, что он банально воровал у империи средства, стараясь очень часто играть в какие-то собственные игры. Это было довольно плохо. Для него плохо. Настолько плохо, что этот разумный достаточно быстро оказался на плахе. Но это я узнал немного позже. Сейчас же я переживал о том, «Чтобы этот умник действительно не вынуждал меня действовать подобным образом. Ведь обвиняя меня в том, что я являюсь ментальным магом, этот разумный старательно портил мне всю жизнь. Ну, начнем с того, что пока что об этом узнал только император в и н а р А что было бы потом? А потом о такой глупости могли бы узнать и другие дворяне. Я уже молчу про того же верховного жреца, который явно сейчас будет собирать против меня все возможные слухи, чтобы попытаться прижать. Его эмиссары и так уже появились в герцогстве м а й р и и с о чем мне уже доложил мой домашний иерарх храма. Они старательно настраивали представителей храма на то, что им необходимо попытаться выяснить причины, по которым в храме, построенном недавно на территории моего графства, проявилась святая сила светлых богов-покровителей. Ко всему прочему, эти разумные не забывали и о том, что в данной ситуации также необходимо выяснить, как именно я могу быть с этим связан. К тому же, как я и подозревал, на территориях, где ранее располагались древние храмы, все же появились различные твари, старательно нападавшие на близлежащие земли. Как результат, этих жрецов – прислали именно для того, чтобы вынудить меня открыть все мои секреты. Более того, судя по распоряжению Верховного Жреца, которые были переданы в храм герцогства м а й р и с этот разумный желал, чтобы за мной была самая возможная по своей плотности слежка. Это значит, что в ближайшее время сам этот Верховный Жрец постарается перейти к активным действиям. К тому же это могло настроить его на тот лад, что этот самый верховный жрец мог возомнить себе, что сила богов-покровителей сама возвращается в руки жрецов храма. Я не понимаю вообще того, кто мог намекнуть ему на подобное. Но этот умник, видимо, сейчас считал, что имеет право на подобные домыслы. Как результат, сейчас я понимаю и то, что в сложившемся положении – он явно постарается каким-то образом повлиять на ситуацию. Не знаю, зачем и как, но с его стороны это большой просчет. Я не собирался упускать этого шанса. Есть возможность от него избавиться. Почему бы это не сделать? Тем более, что все шло к тому, что этот умник действительно решится приехать на мои земли, якобы с какой-то там проверкой территорий. Пускай так и будет». По крайней мере, именно так я сумею его подловить. Кто бы там что ни говорил, но вывернуться из сложившегося положения, когда будет заходить речь о возможной конфронтации с храмом, я всегда смогу. Единственное, что мне не нравилось, так это именно то, что решение молодого императора по какой-то непонятной мне причине поддержали даже вольные дворяне. которые фактически сразу еще и изъявили желание пойти под мою руку в великое герцогство. Мне зачем такие глупости? Ведь я и так прекрасно понимаю, что при таких столкновениях интересов именно эти самые дворяне сейчас мне и будут мешать. Они же начали все время ходить рядом со мной, словно пытаясь от чего-то защитить. От чего? Защитите меня от своего присутствия. Мне так будет спокойнее. «Так нет же! Ходят следом со мной, делают вид, что мне помогают. Что за глупость такая? Тем более, что в данной ситуации я сам никоим образом не пытаюсь кому-то мешать. Ну зачем мне это надо? Пришлось даже пару раз этих разумных банально завернуть, так как на данный момент они моими вассалами еще не являлись. И что же мне теперь делать?» Вернувшись в свою столичную резиденцию, Я задумчиво покачал головой. По сути, теперь в столице империи у меня будет аж две резиденции, но моя меня устраивала больше. Более того, давайте добавим сюда еще и тот факт, что той же принцессе Милене на свадьбу. Мне надо будет сделать соответствующий подарок, а это не так-то легко, как кажется на первый взгляд». Немного поразмыслив, я решил, что мне будет куда проще, если я подарю девушке какое-нибудь украшение древних. Все же легенды о том, что я баснословно богат, теперь уже никуда не денутся. И мне придется действительно попытаться этот вопрос как-то проконтролировать. Поэтому я отправился в свою сокровищницу, а заодно подальше от столицы. Сейчас там разгорались нешуточные страсти. «Конечно, кто-то напомнит мне о том, что я намеревался по возможности разобраться с потенциальными врагами. Я-то это все прекрасно помню. Как помню и о том, что для начала нужно вынудить этих разумных успокоиться. Пусть думают, что я про них забыл. Но мои слуги из той самой ночной гильдии про них быстро соберут всю нужную мне информацию, благодаря чему... Я могу в конце концов разобраться с этими умниками, пока они не знают главного, именно того, что я могу им нанести весьма неприятный сюрприз, когда они уже будут спокойны и уверены в том, что я про них забыл. Я постарался при помощи слуг того же императора, которые в тот момент кружили вокруг меня словно акулы, составить полный список своих недоброжелателей. И теперь все эти умники – «Станут теми, на ком я буду снова нарабатывать свой авторитет. А что? По сути, они сами были во всем виноваты. Не надо было напрашиваться на неприятности, когда ты не знаешь того, что вокруг происходит. К тому же все эти бритеры, которые ходили вокруг меня, скрипя зубами и банально ожидая команды, тоже попали в этот список. Я собирался уничтожить их всех». Чтобы больше ни у кого вообще никогда не возникало мысли, даже за большие деньги, попытаться ко мне подобраться. Сколько можно? Я уже столько раз этим разумным бил по ушам, чтобы они усвоили главное правило. Я для них не игрушка, не жертва для битья. Они сами должны были понимать, что по большей части сами же и окажутся жертвами. Теперь же... Пришло мое время. Они прячутся, а я охочусь.